Вопрос о финальном уходе. Научный ответ. Вопрос. Как все закончится? Ответ. А ничего не закончится? Спросите любого ученого, не имеет значения, какой из уровней энергии он изучает, и он вам ответит «конца нет». Есть вечное продолжение, в том же ритме, тик-так, тик-так, вспышка темнота, вспышка темнота, вечная пульсация, атомный уровень, «галактики рождаются и умирают», Клеточный уровень — виды появляются и исчезают. Соматический уровень — биение сердца тук — тук-тук-тук-тук. Легкие дышат — вдох-выдох, вдох-выдох. Сенсорный уровень — волны фотонов ударяются оберега берега сетчатки. Прилив — ты видишь, отлив — не видишь. Нервный сигнал передается точками и тирая по нервным волокнам. Свет — тьма, свет — тьма. Звуковые волны накатывают на слуховую мембрану и отступают. Звук. Звук тишина, звук тишина. У всех форм энергии такой же ритм, инь-ян, вперед-назад. И галактика, и каждая структура в галактике — это бинарная система, пульсация, включено-выключено. Физики, биологи, физиологи и нейрологи знают все о конце цикла и уровне энергии, который исследуют. Каждому ученому известно, что на каждом из уровней энергии смерть в точности симметрична рождению. Даже социологи и историки, изучающие структуру человеческих игр, знают, что социальные институты то появляются, то исчезают. Есть лишь один уровень сознания, не признающий этой универсальной пульсации, и этот уровень сознания — наше эго. Астроном невозмутимо наблюдает за взрывом сверхновой звезды и предсказывает гибель Солнечной системы, но считает собственное эго чем-то вечным, нетленным, нерушимым. Эго не способно учиться на прошлом опыте и предсказывать очевидные события будущего, потому что его дико пугает мысль о собственной смертности. Эго фокусирует сознание на нескольких соседних фигурах шахматной доски, ибо знает, что одного взгляда на доску будет достаточно, чтобы мгновенно увидеть, как все началось и как закончится. Где начало и где конец, старт, финиш, тук-тук, вспышка, темнота, тик-так. Любящие родители Будды пытались сделать все, чтобы их сын не думал о четырех шахматных фигурах, которые кладут конец шахматной партии, о болезни, старости, смерти и учителе. Все восточно-философские учения утверждают, что сущее — это иллюзия, майя. На каждом уровне энергии наблюдается последовательная серия переменных колебаний, которые кажутся такими же реальными, как отчетливо видимый жужжащий металлический диск, формируемый вращающимися лопастями включенного вентилятора. Эго сопротивляется такому представлению, затрагивающему основы его целостности и незыблемости. Нам не нравится, когда уменьшается частота кадров киноленты, потому что возникают досадные помехи. Но это напоминает о том, что мы видим не сплошное изображение, а последовательность сменяющих друг друга неподвижных кадров. «Жизнь — это иллюзия. Секунды молниеносно сменяют друг друга. Сейчас ты видишь, сейчас нет». И смерть ⁇ это такая же иллюзия, самоубийство ⁇ это фарс. Желание уйти настолько же бессмысленно, как желание держаться за жизнь. Разве можно сойти с безжалостного конвейера, который продолжает двигаться, несмотря на интерпретации нашего ума и нашего восприятия? но иллюзорная игра продолжается, эго изо всех сил пытается объять необъятное, а затем в моменты эмоционального отчаяния решает спрятаться, уйти. Ад — это уверенность в том, что игра не прекратится и будет разыгрываться вечно. Конца нет. Ад — Это представление о том, что рубильник карусели жизни никогда не выключит. А самоубийство — это напрасная попытка выбраться из ада. Ад — ошибка в рассуждении, ложная идея, эго застряло в бесконечно повторяющемся цикле, где крутится без конца и без края. Самоубийство – это уход от эго, и только эго созерцает этот уход. Можете ли вы представить животное, убивающее себя в порыве эгоцентризма? Эго пытается отключить сознание при помощи анестезии, быстрое самоубийство или медленно действующий наркоз – Алкоголь притупляет сознание и вызывает эмоциональный ступор. Большие дозы алкоголя вырубают и вызывают бесчувственность. Барбитураты, транквилизаторы, антидепрессанты и снотворные — это пропуски на выход, скупаемые безумным анестезиологом-эсхатологом. Вы когда-нибудь слышали, о чем говорит способный артикулировать наркоман? О дозе героина. Ему нужен героин, чтобы уйти в пустоту, в теплый, мягкий кокон небытия, в тишину, в легкую смерть, игра с небытием, дрема, переход в бессознательное, уход за занавес, последняя мысль наркомана, когда он отключается. «Насколько далеко я попаду на этот раз? А вдруг передозировка?» Прощайте или до свидания. Религиозно-психологический ответ. Глубокий опыт расширения сознания это сальта рождения и смерти, подключение к древнему ритму и превращение в этот ритм. Это победа над жизнью и смертью тех, кто видит пульсирующий танец энергии и хочет его исполнить. Традиционно опыт расширения сознания связывался с решением проблемы ухода. Но смерти нет. Есть экстатическое радостное облегчение. Нечего страшиться и избегать. Не надо уходить. Есть лишь пульсация, свет — тьма, вспышка — угасание, включено — выключено, вход — выход, начало — конец. Любопытно, что наркоман и просветленный Будда приходят к одному финалу — к пустоте. Выходит, героинист — это глубоко религиозный человек, впрочем, как и алкоголик. Вот почему нашим врачам и психиатрам никак не удается их вылечить. Если вы смотрите на алкоголика или наркомана как на социального неудачника, возмутителя гражданского спокойствия, который нуждается в реабилитации, значит вы совершенно не понимаете сути проблемы. Чтобы лечить наркомана или алкоголика, вы должны смиренно допустить, что он... Духовный человек — признать космическую значимость его попыток трансцендировать игру жизни и помочь ему увидеть, что отключающие наркотики — это неверная методология, потому что невозможно всегда держать рубильник в положении «выключено». Вы должны ему показать, что пустоты можно достичь не только методами анестезии, что есть великий религиозно-мистический опыт расширения сознания.